земля. Романов редко путешествовал в одиночестве, да он и вообще редко путешествовал. Чаще ездил в командировки или по обмену опытом, санаториев не признавал. Отправлял туда всё больше Антонину Фёдоровну. Жаль, не помогли ей те санатории. Рано она ушла. И так тоскливо было без неё Павлу Петровичу. что обычными словами не объяснишь, а о необычных он не знал. Тут ведь дело не в любви и не в сексе этом, о котором теперь столько разговоров по телевизору. Дело в том, что старые супруги после долгой совместной жизни как бы срастаются в одного человека, и когда одна часть этого человека умирает, вторая мучается не только от боли, но еще и от пустоты, нехватки того, к чему успела привыкнуть. Вот почему Романов позволил секретарше Люсе переехать к нему в квартиру. Единственный способ для осиротевшей половины не уйти следом за умершим супругом – начать с расстаться с другим человеком. С Люсей у них был давний приятный роман. Романов не считал, что изменяет супруги, потому что Антонина Федоровна давно отменила интимные отношения – Без слов объяснила, что считает себя для этого слишком старой. Была и к слову сказать тогда под 40, как теперь Александре. В секретаршу Люсю пришла на завод совсем ещё молодой девушкой, между работой успела выйти замуж и развестись. Детей у неё не было, а вот про инициативность хоть ложкой ешь. Мужскую печаль в глазах директора она прочитала раньше всех. И тут же впустила его к себе в норку. Ни на что больше Илюся не претендовала. Романов считал, что ей действительно хватает вечернего часа на диванчике и Серёжик в день 8 марта. А себе Люся говорила: "Я секретарь от Бога". Один её взгляд, и толпа посетителей отступает из приёмной. Ни разу за эти годы Она проработала с Романовым почти 20 лет, не забыла ни об одном звонке, ни об одной встрече, знала, кому улыбнуться, кого поставить на место, где сказать, где промолчать, печатала как из пулемёта, блузки носила белоснежные, причёсана не хуже Гурченко, туфельки на острых каблучках. Продвигаясь в очереди на паспортный контроль, Романов с грустью вспоминал ту прежнюю Люсю. Она исчезла, лишь только секретарша превратилась в директоршу и переехала в просторную квартиру на улице Маршала Жукова. В квартире всё оставалось таким, как было при Антонине Фёдоровне: мебель, постельное бельё, цветы на подоконниках. К цветам супруга относилась трепетно, переживала за каждую фиалку, как за близкого родственника, а как радовалась блёклым цветочкам, Ни один букет, который ми Антонина Фёдоровна не была обделена как при жизни, так и после смерти, не вызывал в ней такой нежности. Она и в юности, вспоминая эти перероманов, пыталась выращивать в их первом жилье, общежиत्ской комнате, какие-то традесканции, что ли. Прикалывала вьющие севетки к обоям швейными булавками, что-то без конца рыхлила, пересаживала, поливала, "А я так понимаю, этот огород вам без нужды?" спросила Люся чуть ли не в первый вечер, как перебралась к Романову. Она по-прежнему была с ним на вы и по имени-отчеству. "Давайте я отдам цветы соседке с первого этажа, мы с ней уже познакомились". Романов привык к зелёным зарослям на подоконниках. В последние годы с ними неплохо управлялась домработница. Даже фиалки иногда покрывались бледными цветочками. И тут странный куст, название которого директор так и не выучил, выпускал новые сочные стрелы, похожие на перья. Но Люся настаивала, у неё была аллергия на растения. А у меня на эту женщину аллергия, возмущалась Анна. Дочери в кое-то веки проявили единодушие. Александра писала из Парижа рассерженные письма, не догадываясь о том, что первые их читает ненавистная Люся. Романов так и не освоил компьютер, а её младшая сестра дня не проходила, высказывала отцу претензии. Как он мог после мамы связаться с такой, с такой, с какой? Устало переспрашивал отец, и она умолкала, не решаясь вымолвить обидное слово. Впрочем, Подходящее слово нашлось впоследствии без ее стараний. Двадцать лет Люся трамбовала в себе обиды и сдерживала чувства, но как только получила, что желала, тут же превратилась в другого человека, в безжалостную, жадную дрянь. «Цель визита во Францию?» — спросил у Романова пограничник, сидящий в стеклянной будке. Директор ни слова не разобрал, но к счастью, в очереди за ним стояла всё та же отзывчивая девушка с разноцветным маникюром. Тут же подскочила, забулькала по-французски. Вы отдыхать приехали, спросила она Романова. Нет, я к дочери на свадьбу. Да, свадьба это не отдых, улыбнулась девушка. Пограничник поставил в паспорте отметку, и Романов вошёл на территорию Франции вновь, забыв сказать попутчице спасибо. Следы евроремонта, который выжил из Антонины Фёдоровны все её силы, а потом и забрал жизнь, испарились, как толпа посетителей в приёмной к вечеру. Люси в считанные месяцы превратила квартиру Романова в нечто похожее на платную больницу. Павел Петрович однажды провёл в такой две недели и до сих пор боялся, что умрёт не у себя дома, среди родных вещей, а в чужой стерильно белой палате. Теперь никаких сомнений, точно так всё и будет, даже если смерть явится за ним по домашнему адресу. Мягкие кресла и ковровые покрытия исчезли, а их место заняли конструкции из кожи и стальных трубок, полы с подогревом и освещение, которое автоматически включалось, реагируя на появление человека. Романов не счесть сколько раз пугался, когда лампа загоралась как сама по себе, а Люся ликовала «Хай-тек! Наконец-то можно людей в гости позвать». Люди действительно приходили, незнакомые, молодые. Люся-то ещё и пятидесяти нет, а выглядит того моложе. Романов отчаянно томился, высиживая за общим столом, накрытым, к слову сказать, стараниями ближайшей кулинарии. Как бы кулинария ни старалась, в блюдах всё равно сквозил привкус сгоревших костров или дешёвого масла. Люся готовить не умела, а домработница у Романовых на кухню допускалась только с уборкой. Антонина Фёдоровна всё делала сама: и холодец, и суп с клёцками, и торт Наташа. Лучше всего у неё получались пельмени с секретом. Секрет заключался не только в том, что один из пельменей обязательно делался с начинкой из теста, утыканного чёрным перцем, а прежде всего в том, что блюда это Антонина Фёдоровна затевала только в тех случаях, когда была недовольна мужем. Блины, к примеру, требовали хорошего и ровного настроения, иначе попросту не получались. А вот пельмени, наоборот, помогали душе выправиться. Супруга Павла Петровича никогда не выясняла с ним отношения. Вместо этого она уходила на кухню лепить пельмени, да не свердловские ушки, а орские полумесяцы. Антонина Федоровна выкладывала один пельмень за другим на громадную бабкину еще разделочную доску и наблюдала за тем, как растет съедобное войско, и чувствовала, что тревога и недовольство покидают ее с каждым новым полумесяцем, занявшим место в строю. Люси кулинарная психотерапия была неведома. И она с удовольствием выяснила отношение с Романовым, наказывая его за долгие годы своего молчаливого послушания. Утром, бросившую службу секретарша, крепко спала. Днём носилась по магазинам, вечером принимала агентов, продающих дорогие пылесосы или косметику. С Люсиной помощью они делали недельную выручку в полчаса, а ночью ссорилась с Павлом Петровичем. Особенно она донимала его в поездках. Приходилось возить ее летом на море, зимой, на горно-лыжные курорты, при том, что на лыжах не катались ни сама Люси, ни тем более директор, осенью и весной в Европу. Романов терпеть не мог гостиниц». На море ему было жарко, на снежной горе холодно, европейские магазины его интересовали примерно так же, как музеи. Он ездил туда только ради Люси, и она, худо-бедно понимавшая по-английски, проводила его через границы, таможни, еще какие-то трансферы, что ли. Отправляясь в Париж в одиночестве, Романов немного побаивался. «Справится ли?» Александра обещала встретить его в аэропорту, а вдруг забудет, время перепутает. Мало у неё других забот перед свадьбой. В этих неприятных раздумьях Павел Петрович вместе с другими пассажирами перешёл в зал, где выдавали багаж. Девушка с разноцветными ногтями, успевшую его обогнать махала откуда-то издалека. Действительно, их рейс уже выгрузили, и чемоданчик директора, купленный, кстати, всё той же ненасытной Люсией, передвигался по ленте гордый, как победитель. Спасибо, непонятно кому сказал Романов, снимая чемоданчик с ленты. Если он и был за что-то благодарен новым хозяевам завода, скоропостижно выславшим красного директора на пенсию, так это за то, что практически на следующий же день после этого от него ушла Люся. Он, конечно, подозревал, что у нее кто-то есть. Может, из пылесосов, может, из косметики, а может, из тех 50-летних юношей, что бывали у них в гостях каждую субботу. Цену себе Люся знала. Если и завышало, то незначительно. И после того, как Романов потерял большую зарплату, служебный автомобиль с водителем, а главное статус. Его собственные котировки тут же обвалились. Люся не плакала, вела себя деловито, объяснила, что мебель забирать не будет, только личные вещи. Сколько сил я сюда вложила, вздохнула она на прощание, поглаживая косяк в коридоре. И потом, как будто вспомнив о чём-то не сделанном, сказала Романову: "Я ведь вам, Павел Петрович, лучшие свои годы отдала". С таким лицом сказала, как будто он их должен ей теперь вернуть. Романов и так-то был пришиблен известием о пенсии. Он, конечно, подозревал, что его могут сместить, но не думал, что это случится так стремительно. Люсиный сход, занявший 3 дня и 2 контейнера, тоже поначалу выглядел трагедией. Директор привык к ней, они, как ему казалось, начали срастаться. Но оставшись в одиночестве в этой страшной квартире с хромированной мебелью и пустыми белыми стенами, почувствовал вдруг давно забытую лёгкую радость. Как будто Антонина Фёдоровна кричит с кухни: "Паш, ну сколько можно звать? Пельмени остывают". Кто же их ест холодными. Как будто из маленькой комнаты, где росла Александра, доносится вопли мультфильмов, а из гостиной смех маленькой Анны. Павел Петрович уснул в эту ночь крепко и счастливо, а на утро попросил домработницу купить каких-нибудь комнатных цветов. Я своих вам пересажу, обещала счастливая домработница. Мне ещё Антонина Фёдоровна давала фиалки. Знаете, как разрослись? Она в самом деле принесла несколько горшочков, из которых торчали робкие ворсистые листики. Вскоре фиалки освоились, и одна из них, бледно-голубая, перед самым отъездом директора готовилась расцвести. Стыдно признать, но Романов жалел, что увидит цветок только через 3 дня. А вот другой свой цветочек Александру. Он увидел сразу, как только вышел в зал прилёта. Она махала ему правой рукой, а левой обнимала за талию невысокого и какого-то кривоватого мужичонку, похожего не столько на Алена Делон, сколько на Луи Де Фюнеса в молодости. Все свои познания о французах директор, как и большая часть советских людей, вынес из комедийного гальского кинематографа: Делон, Де Пардьё, Де опять же Фюнес, Пьер Ришар и Брижит Бардо. Романов так загляделся на будущего зятя, что запнулся и чуть не упал на ровном месте. Фу ты, сам как Луи де Фюнес. Когда летел папа, всё нормально прошло, а что Анька так и не собралась. Александра до последнего момента надеялась, что сестра передумает. Ведь она-то была на её дебильной свадьбе с белыми голубями или музином. Хотебы с чувства справедливости можно было приехать. Она приболела, Сашенька, соврал Павел Петрович, мучительно жалея старшую. В ней будто свет погас, а ведь только что сияла как праздничный торт и даже не выглядела на свой возраст. Будущий зять что-то залопотал не по-нашему. Александра вспыхватилась: "Конечно, папа, это не Коля. Не Коля. Семён, папа!" Знакомьтесь. Романов, конечно, знал, что дочкин жених по-русски не бум-бум, но только сейчас до него дошло, что это означает на самом деле: не поговорить толком, не выпить. Вот и Валеркам ладше взять. Тоже был тот ещё пивун. Директор каждый раз цыкал языком, когда зять как женщина прикрывал рюмку ладошкой. Романов-то из старой гвардии. При виде бутылки с водкой в обморок не падал, и с народом говорил на одном языке. Встречи с рабочими, совещания, визит начальства, иностранные делегации. Директор всюду держал марку. Знал, где пошутить, где тос сказать, а где прикрикнуть и мать угнуться. Люди его уважали, не то что теперь. Хоть бы кто с завода позвонил Романову в последний год, ни одна собака не почесалась. А у него на душе соднило от привычного беспокойства, как производственный процесс, есть ли заказы. Водитель Иван Николаевич, возивший директора на бежевой Волге без малого 25 лет, тоже ушёл на пенсию. У него было прозвище Некатиныч. Курил он действительно много, а если и не курил, спал. Ни раз Романов заставал такую картину. Выходит он положим из мэрии или из Белого дома, а Никотинович храпит так, что через закрытые окна слышно. Даже кроткая Антонина Фёдоровна однажды возмутилась: "Почему Романов его не уволит?" Но ведь уволить человека, с которым проработал столько лет, это как развестись с женой после серебряной свадьбы. Романов привык к Никотиновичу, тоже по-своему сросся с ним. И не мог представить себе рабочий день, который начнётся без него. К тому же, у Некатиноча были свои плюсы. Он водил машину по городу аккуратно и быстро знал все дворы и проулки, а ещё обладал чувством юмора и врождённой наблюдательностью. Некоторые его наблюдения Романова искренне удивляли. Вот как-то раз стояли они с ним в пробке на Большакова, аккурат рядом с домиком Бажова. Некатиноч хитро покосился на директора и вдруг говорит: И вы ведь как вас звали, Павел Петрович? Кого? Не понял Романов. Добожова. А фамилия у вас царская Романов. Получается, именем, отчеством вы сказочник, а по фамилии царь. Чушь не парь, Никотиныч, рассердился директор. Брякнешь где такое? Сам должен понимать, что начнётся. Какой я тебе царь? Рабочая кость. А у самого в груди что-то прямо теплом каким-то наливалось от удовольствия. Никатин и чёта тепло тут же словил и довольный умолк. Через полчаса уже крепко спал на стоянке у проходной. И снег рядом с машиной весь был усыпан окурками. Эх, сейчас бы сюда Никатиновича мегом домчал бы Романова до нужного дома. Ну, Александра и Николая вместо такси повезли отца в электричке. В вагоне пахло мочой. Рядом сидела индийская, видимо, семья. Мать в платке спросила что-то у Александры, и дочь так быстро и ловко защебетала по-французски, что Романов приосанился. Он гордился старшей дочкой. Она и университет в Париже окончила, Ещё на каких-то курсах переводчиков училась, куда брали только тех, кто проживёт во Франции не меньше 7 лет. Кроме того, Александр очень походил на свою маму в молодости, и Романов, глядя на неё, иногда не понимал, что он-то не на Фёдоровна здесь делает и почему она такая молодая, если он старый. Добирались долго, почти час, со многими остановками. Коля Так Романов звал про себя Никуля, вежливо улыбался, придерживая ногой чемоданчик, который ехал в проходе. Когда вышли на нужной станции, индийская семья пошла за ними следом, и Александра показала им, где ждать поезда в Диснейленд. А нам ещё в метро, папа, объяснила дочь.